Он глубоко вздохнул. «Если дело и впрямь обстоит подобным образом, значит, у него нет надежного убежища. Ну, а если так, что остается делать? Надо вернуться к древу и не просить, чтобы его отослали домой, но предложить старому чародею свою помощь. Пусть это будет только рост и руки» если он не способен ни на что другое, потому что если чародея-черепаха не впал в детство, если он прав, и беда теперь грозит отовсюду, может погибнуть не только один Джон Том в этом мире, но и его родители и брат в Сиэтле. Это было, пожалуй, уже слишком. Джон Том чувствовал себя спасителем вселенной. «Не чести, мальчик!» — осадил он себя. «Нельзя спасать миры из звонющей тюремной камеры, обделавшись с головы до ног. местные держеморды играют по собственным правилам. А ты, вне сомнения, туда загремишь, если не будешь слушать маджи И не поможешь этой очаровательной дамочке. — Хорошо. — Все хорошо, негромко, — пробормотал он. — Все уляжется, если следовать логике. Это все равно, что проверять заполненные учениками тесты. — В чем дело, приятель, а? — Ничего. Выдр внимательно поглядел на него и отвернулся к двери. — Жизнь есть серия последовательных испытаний, — напомнил себе Джон Том. Где же он это прочел? Конечно, не в законах древнего Перу, и не в основах гражданского законодательства, и не в тексте калифорнийских договоров. Но теперь он был готов к ним, ко всем внезапным изгибам и поворотам жизненного пути. Примирившись таким образом с собой и со Вселенной, он повернулся к двери и принялся ждать, что еще ему прикажут делать. Наконец заупрямившаяся ручка повернулась. За дверью показалась фигура, неторопливо оглядевшая ночных гостей. Некогда создание это было массивным однако плоть явно уже начала усыхать от старости. Руки были едва ли не длиннее всего тела Маджи. Длины той, что держал над головой фонарь, вполне хватало, чтобы осветить сверху волосы Джон Тома. Рыжие бакенбарды Арагнутана давно посидели. Знакомые формы круглые очки В золоченой оправе намекнули Джон Тому, что или заклинания здесь не помогают против плохого зрения, или у чародеев до таких пустяков просто еще не дошли руки. Обезьяна облачена была в шелковый халат с кружевами и напоминала старую даму. А Джон Том ухитрился не фыркнуть. Не следует ничему удивляться. Ну что, это тут у меня поставили? Голос Орангутана напоминал скрежет ржавой косилки. Он поверх очков глянул на талею. Я тебя знаю. Конечно, торопливо отозвалась она, я Талея, ветреная, лунное пламя. Однажды я помогла тебе, не отводя от нее глаз. Нилантус медленно закивал. — Ах да, теперь вспомнил. — Тале сомнительная от плаща и кинжала, — насмешливо передразнил он. Тале ничуть не смутилась. — Ну, тогда, кроме моей репутации, вспомни о шести фиалах с зельями, которые я добыла для тебя. — С запретными зельями. Их осуждает даже гильдия чародеев, не говоря уж, — она деликатно кашлянула, — о — Да-да, конечно, я помню. Доктор обреченно вздохнул. — Долг есть долг. — И какое же дело заставляет вас поднимать меня среди ночи? Не одно, а целых два. Девица направилась к фургону. Подержи дверь открытой. Джон Том и Мадж присоединились к ней, поспешно отбросили полок и извлекли из-под него несчастных жертв ночной активности толеи. К немалому облегчению Джон Тома мускусная крыса теперь издавала громкий и вполне здоровый храп. Пока опасный груз. Вносили внутрь. Нилантус отступил в сторону, посвечивая лампой. Осторожно выглянул на улицу. Операционная сзади. Помню, буркнул Аталея из-под бельчихи. На кафельный пол капали редкие капли крови. Ты обещал мне бесплатное обследование, помнишь? Врач закрыл и запер дверь, нервно подергиваясь. Ш, прошу, если ты разбудишь жену, я не сумею скрыть свою половину сделки, и нечего говорить об осмотре. Не трясись. Я просто хочу, чтобы ты слегка попотел. Нилантос следовал за ними, всем внимание, уделяя теперь обмякшей тушки на плечах Джон Тома. — Если хоть кто-то из них двоих умер, нам всем придется попотеть. Тут глаза его расширились. Врач явно узнал булькающую во сне мускусную крысу. — Боже мой, это же советник Авенеум! — Ты не могла выбрать менее опасную жертву. Нас всех выпотрошат и четвертуют. — Не сразу, — настаивала девушка, — и это зависит от тебя. — Надо же! Ты и такая добрая! Нелантус закрыл за ними дверь и принялся зажигать лампы в операционной. — Может быть, лучше было дать ему умереть? — А если нет? если они выживут и вспомнят, кто напал на них. Там было темно, однако я не уверен, что они не смогут узнать меня при встрече. «Да — Да-да, — задумчиво протянул врач. став возле раковины, он уже решительно мыл руки с длинными пальцами. — Ну и какой истории я должен их подчивать потом? Он натянул перчатки и вернулся к столу, на котором уже лежали оба пациента. Прислонившись к стене, Джон Том с интересом наблюдал за происходящим Матч расхаживал по операционной, с явной скукой на физиономии. На деле же он приглядывал за Нилантосом, стараясь при этом что-нибудь незаметно стипреть. Пока Анилантес возился с предварительным обследованием, лично заинтересованная в жизни обеих жертв Талея держалась возле стола. — Скажешь им, что это несчастный случай? — Какой еще случай? — Наткнулись неизвестно на что. Врач скептически глянул на девицу. — На мой кулак? и железную цепочку на нем, или, скажем, на стенку. Ты, доктор, тебе видней. Придумай что-нибудь, уговори. Скажи, что их подобрали прохожие и привезли к тебе. Врач скорбно покачал головой. — Ну, объясни мне, Толее, зачем примату с твоей внешностью заниматься разбоем? — Не понимаю. Она отодвинулась от стола. Вот что. Ты лечи их, а о себе я сама позабочусь. Прошло еще несколько минут. Обследование продолжалось. Советник, с советником все в порядке. Легкое сотрясение мозга, синяки и порезы. Знаю. Я распоряжусь, чтобы его доставили к собственному порогу. Я знаю парочку крыс, которые выполняют эту работенку, не проявляя излишнего любопытства. И Нелантос повернулся к бельчихе, прощупывая ее мех длинными пальцами. Это будет похуже. Не исключена трещина в черепе. Он поглядел на Джон Тома. — А значит, возможны и внутренние повреждения. Предмет обследования негромко застонал. — А, по-моему, она вполне живая, — отозвалась Толея. — Вид пациента обманчив, особенно при повреждениях головы. Обработав рану антисептиком, — Врач перевязал ее. На повязке немедленно выступило темное пятно. — Придется понаблюдать за ней. — Ты не знаешь, кто это? Таллия отрицательно помотала головой. — Я тоже. — Дама на один вечер. — Может быть, дамы и на после вечера? — Она будет сердиться, когда придет в сознание, но это не страшно. Я пригляжу и за этим. Хорошо. Таллея направилась было к выходу, но, поколебавшись, вернулась и положила ладонь на широкое плечо Аргантана. Спасибо, Нилантас. Ты с лихвой оплатил свой долг. Теперь уже я в долгу у тебя. Позови, когда тебе понадобятся мои услуги. Врач ответил широкой от уха до уха обезьяньи ухмылкой. В профессиональном плане я имею в виду... Ухмылка сделалась еще шире. Нелантес, ты просто невозможен. Толея замахнулась на него кулаком. — Нельзя бить врача, находящегося при исполнении своих врачебных обязанностей. — Ну, — насмешил. — Но я в долгу перед тобой. — Воровская честь, да? — Орангутан задумчиво поглядел на белку, на расплывшееся по повязке пятно. — Отлично. А теперь будет лучше, если вы все уберетесь отсюда, проговорил он, глядя на Маджа. Выдор, кивнул и отодвинулся от закрытого на задвижку шкафчика с наркотиками и успокоительными средствами, возле которого он ошивался уже несколько минут. Куда спешим? поинтересовался Джон Том. Мадж потянул его за собой. Ты и, приятель того. Надо из города убираться. Но я не... Я думал... Он чуть не забыл пригнуться, выходя из операционной. Если доктор Нелантес все уладит, как обещал, зачем нам бежать отсюда? — Может, и так. Может, эти двое поправятся. Только нас могли видеть. Может, уже и в полицию донесли. Парень, твой рост только усиливает подозрения. Надо смываться, в особенности после драки в жемчужном посуме. Но я все-таки не потом, приятель, настаивал матч. Они вновь оказались на Темной улице. Пошли, а Джон Том, проговорил Атая. Не создавай сложности. Он застыл с открытым ртом и поглядел на нее. — Это я-то создаю сложности. По-моему, с тех пор, как я оказался в этом зловонном мирке, неприятности дождем сыплются на меня. — Потише-ка, приятель. Мадж бросил на него косой взгляд. — Лучше помолчи, чем попосту трепать языком. Гляди, пожалеешь еще. Демонстративное молчание Джон Тома длилось... Примерно десять минут. Нечего мне жалеть о своих словах, неожиданно громко возопил он в тумане. Явно расстроенная Толея глядела назад в сторону города. Хотелось бы увидеть, есть ли в этом мирке хоть крошечка доброты. Наверное, есть, — смутился Мадж. Только где искать-то? Где? Голос Джон Тома умолк. Что сказать? В легендах? В каких? В логике? Нет, матч прав. Ладно, ерунда. Гнев и разочарование успели утихнуть. Итак, мы беглецы. Я тут самый подозрительный. «Хорошо». Он кивнул. «Значит, едем». И запрыгнул в фургон. Мач забрался на сиденье, поймал вопросительный взгляд Толеи, пожал плечами. Приподняв поводья, она присвистнула. Сонные ящерицы очнулись от дремоты, налегли на упряжь. Повозка медленно тронулась вперед. Толстые лапы зверей мучными кулями плюхали по мокрой мостовой. А Джон Том заметил, что они выезжают из города, как и предлагал матч. Мимо проплывали дома, окруженные небольшими садиками. Ни одного огонька не было в их окнах в этот глухой час. Они миновали последний фонарь. Кончилась мостовая Под колесами захрустел гравий. А потом быстро кончился и он. Пошла глинистая колея. Позади исчез всякий свет. Была глубокая ночь, а может быть и раннее утро. Туман обволакивал беглецов. Зимой дождь идет чаще по ночам. Из троих едущих... В этом фургоне один только Джон Том помнил еще о той, куда более могущественной ночи, что угрожает этому миру. «Толея и Мадж живут лишь сегодняшним днем», — подумал юноша. Им не понять глубины видений клотогорба. Он залез поглубже, под серое покрывало, не обращая внимания на оставшийся После белки и крепкий аромат духов, к которому примешивался запах крови. Прогрохотал далекий гром, последний отголосок ночной грозы. Гром помог им распрощаться с Линчбени. Джон Тому было не жаль оставлять этот город. Скоро они очутились в лесу. Дубы и вязы знакомыми силуэтами. Зачернели на фоне более стройных колокольных деревьев, под венцами лос, вздыхающих словно в молитве о наступлении дня и благодетельном свете солнца. Они ехали, шли часы. Дорога ручейком велась между холмов, держась поближе к их основаниям. Подъемы были редки. По временам У обочины возникали озера или пруды. Их населяли водные ящерицы, бормотавшие и бурчащие наподобие лягушек. Каждая отличалась собственным цветом. Были там розовые и красные, зеленые и лазоревые. Становилось светлее, и звуки усиливались. Яркие, чирикающие фонарики перепархивали с ветвей на берега. Джон Том глядел на исчезающих вдаль светящихся рептилий. Запруды превратились в ручей, весело и дружелюбно торопящиеся куда-то совсем рядом с глубокими колеями дороги. В отличие от путников, он не опасался чужого уха и весело заливался поддразнивая колеса. Отрешенность вновь уступила место естественному любопытству. — Хорошо, город теперь далеко, — сказал Джон Том Талей. Куда же мы направляемся? Встав на колени, он потянулся к спинке сиденья, чтобы не упасть в трясущейся повозке, но промахнулся и ухватил девушку за бок, поспешно отнул руку, Но Талия не отодвинулась и не запротестовала. Туда, где нас не поймают, отвечала девица. Ей богу проследить след повозки даже самому тупому из личбенийских легавых тьфу. А значит, нам придется, как положено, залечь в логовое и не терпыхаться, чтобы они заловили. Стало быть. Едем туда, где полиция носа не сунет. Не уверен, что это так. В голосе Маджи слышалась скорее надежда, чем уверенность. Но больше деваться некуда. Тем не менее возразил девица: там безопаснее, чем в любом другом месте. Джон Том все еще не отводил от нее непонимающих глаз. Мы направляемся в местное отделение. Межрегиональные ассоциации безработных, свободных художников и неудачников. Иначе говоря, в усадьбу Жулья отозвался матч.